Ну как твой новый начальник диалект? О, отличный мужик! Свойский мужик! Прямо в доску свой! То есть с ним можно работать, да? Да с ним можно в не работать! о <соединяем> <соединяем> <соединяем> Заслали американцы на Украину своего спиона! Идёт он, видит дедок старый сидит. Ну и решил себя проверить. Подходит к нему и говорит Здоровенький булы, дидо! Здоровенький булы, американский шпион! Дидо, да ты что, какой же я американский шпион, коли я гарный украинский хлопец, а? Да який же ты украинский хлопец, коли ты негр! Я шоколадный заяц, я ласковый месавец, я сладкий на все сто. О-о-о! Я шоколадный... Ты негр! И губ твоих касаяц, я таяц. Я ласкаю тебе, знаешь, я слаки на все смогу. Дорогой, а как тебе мой салат? Да, да, очень, очень вкусно. Я так рада, что он тебе понравился. очень понравился. ты его сама купила, да? Radio.soul.ru. В эфире рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если у вас порвались брюки, а жена отказывается их засывать, не спешите их выбрасывать. Через какое-то время у вас вполне может появиться новая жена. Встретимся в пять часов. Ну, давай. А во сколько ты придёшь? Да, мы блявы. Танцуем, девочки, танцуй.